Скакали с мест люди царские, Государь скачил без подмоги слуг, Закричали все, ты спаситель наш, Мы казной своей раскошеримся, Наруши врага обольстителя. стой той поры занемок Ленин батюшка Через средствие невидимое, Что назвал холоп лучевой волной незаметную, Заболел отец, на постель прилег, И закрылись глаза его ясные. Но не умер он.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 На Владимирщины, в Сибири, под Вяткой. При этом уши московских сочинителей-интеллигентов торчат повсюду Из-за чуждой лучевой волны, литературного холопа, рафинированного остроумия по проволоке иногда кричит. Видна работа, хоть с небрежностями, но основательная и целенаправленная. Проще с Востоком. Так Гоцеп помещал сюжет в Самарканд с ханом Узбеком, а Кальдерон в Московию с герцогом Астольфо. Потому что в таких местах с неслыханными законами и нравами можно не мотивировать любую небывальщину сюжета. Так получалась узбекская песня. Ленин сверг насилие и гнет. Ленин сам бедняк, но родился он. От месяца и звезды и от них получил силу. И сделал доброе дело. У него правая рука по локоть была золотой, А в жилах его тек огонь. Когда в него стреляла женщина, Тогда собака, лизнув его кровь, Упала мертвая, а он не умер. Почему? Огонь его жил, сжег, И спепелил яд. Родной город все же непременно говорит нечто о человеке, Даже о таком недоступном. Дело, конечно, не в комнате, Володя,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 Был уважаемым врачом, ратовал за естественные методы лечения, написал книжку с совершенно сегодняшним рекламным заглавием «Чем живешь, тем и лечись».